Третье. Теория насилия. Продолжение. Присмотремся однако несколько ближе к этому всемогущему насилию господина Дюринга. Робинзон со шпагой в руке порыбащает пятницу. Откуда же он взял шпагу? Даже на фантастических островах Робинзонат шпаги до сих пор не растут на деревьях. И у господина Дюринга не находится никакого ответа на этот вопрос. Если Рубинзон мог достать себе шпагу, то с таким же основанием можно представить себе, что в одно прекрасное утро пятница является заряженным револьвером в руке, и тогда всё соотношение насилия становится обратным. Пятница командует, а Рубинзон вынужден работать изо всех сил. Мы просим читателей извинить нас за постоянное возвращение к истории Робинзона и Пятницы, который в сущности место в детской, а не в науке. Но что делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод господина Дюринга, и не наша вина, если мы при этом постоянно вращаемся в сфере чистейшего ребячества. Итак, револьвер одерживает победу над шпагой. И тем самым даже наиболее детски наивному приверженцу аксиоматики должно стать ясным, что насилие не есть просто волевой акт, а требует весьма реальных предпосылок для своего осуществления, в особенности известных орудий, из которых более совершенное одерживает верх над менее совершенным. Далее, что эти орудия должны быть произведены И что уже вследствие этого производитель более совершенных орудий насилия, Волга оружия, побеждает производителя менее совершенных орудий. Одним словом, что победа насилия основывается на производстве оружия, а производство оружия, в свою очередь, основывается на производстве вообще. Следовательно, на экономической силе, на хозяйственном положении на материальных средствах, находящихся в распоряжении насилия. Насилие это в настоящее время армия и военный флот, а то и другое, как все мы к нашему прискорбию знаем, стоит чертовски много денег. Но насилие не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги. Да и от этого не бывает много толку. как мы опять-таки к нашему прискорбию знаем по опыту с французскими миллиардами следовательно деньги должны быть в конце концов добыты посредством экономического производства значит насилие опять-таки определяется хозяйственным положением доставляющим ему средства для создания и сохранения орудий насилия но это ещё не всё Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависит прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от средств сообщения. Несвободное творчество ума гениальных полководцев действовало здесь революционизирующим образом, а изобретение лучшего оружия и изменения солдатского материала. Влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивается тем, что они приспосабляют способ ведения боя к новому оружию и к новым бойцам. В начале 14 века западноевропейскими народами был заимствован у арабов порох, и, как известно всякому школьнику, он произвёл переворот во всём военном деле. Но введение пороха и огнестрельного оружия отнюдь не было актом насилия, а представляло собой промышленный, стало быть, хозяйственный прогресс. Промышленность остаётся промышленностью, будет ли она направлена на производство предметов или на их разрушение. Введение огнестрельного оружия повлияло революционизирующим образом не только на само ведение войны, Но и на политические отношения господства и порабощения. Чтобы иметь порох и огнестрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было поэтому с самого начала направленным против феодального дворянства, оружием городов и возвышающейся монархии, которая опиралась на города. Неприступные до тех пор каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан. Пули бюргерских ружей пробивали рыцарские панцири. Вместе с закованной в броню дворянской кавалерией рухнуло также господство дворянства. С развитием бюргерства, пехота и артиллерия всё больше становились решающими родами оружия. Под давлением требований артиллерии военное ремесло вынуждено было присоединить к себе новую чисто промышленную отрасль инженерное дело. Усовершенствование огнестрельного оружия продвигалось очень медленно. Пушки долгое время оставались неуклюжими, а оружья, несмотря на многие частичные изобретения, грубыми. Прошло более 300 лет, Пока явилось ружьё годное для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII века кремнёвое ружьё со штыком окончательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из хорошо вымуштрованных, но совершенно ненадёжных солдат, которых монархи вербовали из самых испорченных элементов общества. и которых только палка держала в повиновении. Часто эта пехота составлялась также из вражеских, насильно зачисленных в армию военно-пленных. Единственной формой боя, в которой эти солдаты могли применять новое оружие, была линейная тактика, достигшая высшего совершенства при Фридрихе II. Вся пехота армии выстраивалась в три линии. в виде очень длинного и пустого внутри четырехугольника и двигалась в боевом порядке только как одно целое. Лишь в крайнем случае одному из двух флангов позволялось выдвинуться несколько вперед или немного отстать. Эта неуклюжая масса могла передвигаться в порядке лишь по совершенно ровной местности, да и то лишь медленно, 75 шагов в минуту. Изменений боевого порядка во время сражения было невозможно, и как только пехота вступала в бой, победа и поражение решались в короткое время одним ударом. Против этих неуклюжих линий выступили в американской войне за независимость отряды повстанцев, которые не умели, правда, маршировать, но зато отлично стреляли из своих нарезных ружей. Сражаясь за свои самые кровные интересы, они не дезертировали, как навёрбованные войска. Они не доставляли англичанам удовольствия выступать против них в свою очередь в линейном строю и на открытой ровной местности, а действовали рассыпными, подвижными стрелковыми цепями в лесах, служивших им прикрытием. Линейный строй был здесь бессилен и потерпел поражение В борьбе с невидимыми и недоступными противниками таким образом был вновь изобретён рассыпной стрелковый строй, новый способ ведения боя как следствие изменившегося солдатского материала. Дело начато американской революцией, завершила французская, также и в военной области. Против хорошо обученных наёмных войск коалиции Она также могла выставить только плохо обученные, но многочисленные массы ополчения всего народа. Но с этими массами приходилось защищать Париж, следовательно, прикрывать определённую местность, а этого нельзя было достичь без победы в открытом массовом бою. Одной стрельбы в рассыпном строю было уже недостаточно. Нужно было найти подходящую форму Также и для применения масс, и эта форма была найдена в колонне. Построение колоннами позволяло даже малообученным войскам двигаться в некотором порядке, и при том даже более быстрым маршем сто и более шагов в минуту. Оно давало возможность прорывать неповоротливые формы старого линейного строя, сражаться в любой местности, следовательно и в самой неблагоприятной для линейного строя, группировать войска любым соответствующим обстановке образом и в сочетании с действиями рассыпанных стрелков, сдерживать, отвлекать и изматывать неприятельские линии, пока не наступит момент, когда их можно будет прорвать в решающем пункте позиции при помощи сохраняемых в резерве масс. Этот новый способ ведения боя, основанный на сочетании рассыпанных в цепь стрелков с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, был полностью разработан Наполеоном как со стороны тактики, так и со стороны стратегии. Но необходимость его была создана Прежде всего, изменением солдатского материала, вызванным французской революцией. Однако для нового способа ведения боя нужны были ещё две очень важные технические предпосылки. Во-первых, сконструированные Грибовалем более лёгкие лафеты полевых орудий позволили передвигать их с требуемой теперь быстротой. Во-вторых, Введённое во Франции в 1777 году и заимствованное у охотничьего ружья изогнутость ружейного приклада, представлявшего раньше совершенно прямое продолжение ствола, позволило целить в определённого человека, не делая непременно промахов. Без этого последнего усовершенствования нельзя было бы при помощи старого ружья применять стрельбу в рассыпном строю. Революционная система вооружения всего народа была скоро ограничена принудительным набором с правом заместительства путём выкупа для людей состоятельных. И в этой форме воинская повинность была принята большинством крупных государств континента. Только Пруссия пыталась своей системой Ландвера привлечь на службу военную силу нации в более значительных размерах. Пруссия, к тому же, была первым государством, которое вооружило всю свою пехоту новейшим оружием, заряжающейся с казенной части винтовкой. После того, как сыграла свою кратковременную роль, годная для войны, заряжающаяся с дула, но резное ружье, усовершенствованное между 1830 и 1860 годами. Обоим этим нововведением – Пруссия обязана была своими успехами в 1866 году. Во франко-прусской войне впервые выступили друг против друга две армии, обе вооруженные винтовками, заряжающимися с казенной части. И при том обе по существу с тем самым боевым построением, какое было в ходу в период старого гладкоствольного кремниевого ружья. Разница была лишь в том, что прусски сделали попытку в ротной колонне найти боевую форму более подходящую к новому вооружению. Но когда 18 августа при Сен-Прива прусская гвардия попробовала всерьёз применить эту ротную колонну, то пять полков, принимавших наибольшее участие в этом сражении, потеряли в каких-нибудь 2 часа Более трети своего состава – 176 офицеров и 5114 рядовых. И с тех пор ротная колонна, как боевая форма, была осуждена, так же, как и применение батальонных колонн и линейного строя. Всякие попытки подставлять впредь под неприятельский ружейный огонь какие-либо сомкнутые отряды были оставлены, И в дальнейшем бой со стороны немцев вёлся только теми густыми стрелковыми цепями, на которые уже и прежде колонна обыкновенно сама рассыпалась под градом неприятельских пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся с этим как с нарушением порядка. Точно так же в сфере действия неприятельского оружейного огня единственной формой передвижения сделалась перебежка. Солдат опять-таки оказался толковие офицера. Именно он, солдат, инстинктивно нашёл единственную боевую форму, которая до сих пор оправдывает себя под огнём ружей заряжаемых с казённой части. И он с успехом отстоял её вопреки противодействию начальства. Франко-прусская война отмечает собой поворотный пункт, имеющий совершенно иное значение, чем все предыдущие. Во-первых, оружие теперь так усовершенствовано, что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо переворота, больше не возможен. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья из которых с таким же успехом в пределах видимости можно целиться и попадать в отдельного человека, причём на заряжание требуется меньше времени, чем на прицеливание, то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена. Во-вторых, эта война заставила Все континентальные великие державы ввели у себя усиленную прусскую систему ландвера и тем самым взвалить на себя военное бремя, под тяжестью которого они через немногие годы должны рухнуть. Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью. Народы существуют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Милитаризм господствует над Европой и пожирает её. Но этот милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели. Соперничество между отдельными государствами принуждает их с одной стороны с каждым годом затрачивать всё больше денег на армию, флот, пушки и так далее, следовательно, всё более приближать финансовую катастрофу. С другой стороны, Оно заставляет их все более и более всерьез применять всеобщую воинскую повинность и тем самым обучать, в конце концов, весь народ умению владеть оружием. Так что народ становится способным в известный момент осуществить свою волю вопреки командующему военному начальству. И этот момент наступит, как только народная масса – деревенские и городские рабочие, а также крестьяне – будет иметь свою волю. На этой ступени войско монарха превращается в народное войско. Машина отказывается служить, и милитаризм погибает в силу диалектики своего собственного развития. То, что оказалось не по силам буржуазной демократии 1848 года, как раз потому, что она была буржуазной, а не пролетарской. а именно дать трудящимся массам такую волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению, непременно совершит социализм. А это означает взрыв милитаризма и вместе с ним всех постоянных армий изнутри. Такова первая мораль нашей истории современной пехоты. Вторая мораль, снова возвращающая нас к господину Дюрингу, состоит в том, что вся организация армий и применяемый ими способ ведения боя, а вместе с этим победы и поражения оказываются зависящими от материальных, то есть экономических условий, от человеческого материала и от оружия, следовательно, от качества и количества населения и от техники. Только такой охотничий народ, как американцы, мок вновь изобрести рассыпной стрелковый строй, а охотниками они были по чисто экономическим причинам, точно так, как теперь те же янки старых штатов превратились по чисто экономическим причинам в земледельцев, промышленников, мореплавателей и купцов, которые уже не стреляют в девственных лесах, но зато тем лучше подвязаются на поприще спекуляций. Где они тоже далеко продвинули искусство пользоваться массами. Только такая революция, как французская, экономически раскрепостившая буржуа и особенно крестьянина, могла изобрести форму массовых армий и в то же время найти для них свободные формы движения, о которые разбились старые неповоротливые линии, отражавшие в военном деле защищаемый ими абсолютизм. А каким образом успехи техники, едва они становились применимыми и фактически применялись в военном деле, тотчас же почти насильственно, часто к тому же против воли военного командования, вызывали перемены и даже перевороты в способе ведения боя. Это мы видели во всех рассмотренных нами случаях. В какой степени ведение войны зависит сверх того от развития производственных сил, И от средств сообщения как собственного тыла, так и театра военных действий, на этот счёт может просветить в наши дни господин Адюринга всякий старательный унтер-офицер. Одним словом, везде и всегда насилию помогают одерживать победу экономические условия и ресурсы, без которых оно перестаёт быть силой. И кто захотел бы реформировать военное дело, Руководствуясь противоположной точкой зрения, соответствующей принципам господина Дюринга, тот не мог бы пожать ничего, кроме тумаков. Если мы от суши перейдем к морю, то за одни только последние 20 лет здесь можно констатировать еще гораздо более решительный переворот. Боевым кораблем в Крымскую войну был деревянный двух- и трехпалубный корабль, имевший от 60 до 100 орудий. Он передвигался главным образом при посредством парусов и имел слабую паровую машину только для вспомогательной работы. Его вооружение состояло преимущественно из 32 фунтовых орудий, весом приблизительно в 50 центнеров, и лишь немногих 68 фунтовых весом в 95 центнеров. К концу войны появились плавучие батареи, одетые в железную броню, неуклюжие, почти неподвижные, но при тогдашней артиллерии неуязвимые чудовища. Вскоре железная броня была перенесена и на линейные корабли. Вначале она была тонка. Броня 4 дюймовой толщины считалась уже очень тяжёлой. Но прогресс артиллерии скоро перегнал броню. Для любой применявшейся одна за другой толщины брони находили новое, более тяжёлое орудие, которое легко пробивало её. Таким образом, мы уже дошли с одной стороны до 10, 12, 14 и 24 дюймовой брони. Италия намерена построить корабль с бронёй в 3 фута толщины. А с другой стороны, до нарезных орудий весом в 25, 35, 80 и даже 100 тонн по 20 центнеров, выбрасывающих на неслыханные прежде дистанции снаряды в 300, 400, 1700 и до 2000 фунтов. Нынешний линейный корабль представляет собой гигантский броненосный винтовой пароход 8000-9000 тонн водоизмещения, и 6 тысяч 8 тысяч лошадиных сил с вращающимися башнями и с четырьмя, максимум шестью, тяжелыми орудиями с выступающими в его носовой части ниже ватерлинии тараном для пробивания неприятельских кораблей. Этот корабль вообще представляет собой одну огромную машину, где пар не только сообщает ему быстрое движение вперед, но и управляет рулем. поднимает и опускает якорь, поворачивает башни, направляет и заряжает орудия, выкачивает воду, поднимает и спускает лодки, которые отчасти тоже приводятся в движение паром и так далее. Соперничество между броневой защитой и пробивной силой орудий ещё так далеко от завершения, что в настоящее время военный корабль с плотью рядом оказывается уже неудовлетворяющим предъявляемым ему требованиям становится устарелым ещё раньше, чем его успели спустить на воду. Современный линейный корабль есть не только продукт крупной промышленности, но в то же время и яркий образец её. Плавучая фабрика, правда такая, которая служит главным образом для производства растраты денег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью владеются почти монополией на постройку этих кораблей. Все турецкие, почти все русские и большинство германских броненосцев построены в Англии. Сколько-нибудь пригодная броня изготавливается почти исключительно в Шеффилде. Из трёх железоделательных заводов Европы, которые одни в состоянии изготавливать самое тяжёлое орудие, два в Вулидже и Эльсике, находится в Англии, а третий, Круппа, в Германии. Этот пример самым очевидным образом показывает, что непосредственные политические насилия, которые, по господину Дюрингу, является решающей причиной хозяйственного положения, напротив, полностью подчинено хозяйственному положению. Что не только изготовление морского орудия насилия, линейного корабля, Но и управление им само сделалось отраслью современной крупной промышленности. От того, что дело приняло такой оборот, никому не приходится так солоно, как именно насилию государству, которому в настоящее время один корабль стоит столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот. Причём ему приходится видеть своими глазами, как эти дорогие корабли Ещё раньше, чем они спущены на воду, становятся уже устарелыми и следовательно обесцениваются. И государство, наверное, не меньше господина Дюринга, испытывает недовольство по поводу того, что человек хозяйственного положения, инженер, имеет ныне большее значение на борту корабля, чем человек непосредственного насилия, командир. Напротив, мы со своей стороны Не имеем никакого основания огорчаться, когда видим, что в состязании между бронёй и пушкой линейный корабль доводится до той грани изощрённого совершенства, где он становится в той же мере недоступным по цене, как и непригодным для войны. И что благодаря этому состязанию тем самым также и на поприще морской войны раскрываются те внутренние законы диалектического движения, согласно которым милитаризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от последствий своего собственного развития. Таким образом, и здесь ясно как день, что искать первичное в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической силе невозможно. Как раз наоборот. В самом деле, что оказывается первичным в самом насилии? Экономическая мощь обладание мощными средствами крупной промышленности, политическая сила на море, опирающаяся на современные линейные корабли, оказывается вовсе не непосредственной, а как раз наоборот. Она опосредована экономической силой, высоким развитием металлургии, возможностью распоряжаться искусными техниками и богатыми угольными копями. Однако, к чему всё это? Пусть в ближайшей морской войне передадут высшее командование господину Дюрингу, и он без всяких торпед и прочих ухищрений просто своим непосредственным насилием уничтожит все броненосные флоты, находящиеся в рабской зависимости от хозяйственного положения.